Глава 13. Верные и неверные. Я молча кивнула. Почему бы и не поговорить? Священник был худ, чтоб не сказать точь и лыс. Невысок ростом он обладал проворными пальцами, живо перебиравшими четки. Сидел на лавке и не сводил с меня глаз. Прямо сказать, я очень пожалела, что заглянула сюда и проклинала себя за любопытство. Что я ему скажу? Что я знаю о том, как и во что они тут верят? А верят мощно, я уже успела убедиться. Я сидела напротив и тоже принялась его разглядывать. В серой одежде, довольно старой, по подолу лохматой, с неподрубленным краем. Поясан веревкой, На том веревочном поясе чётки и что-то ещё, вроде кошеля, И на шее деревянный крест. Вообще крест на шнурке на мне был. Я его почти не замечала. Есть и ладно. Очевидно, нужен. Видимо, здешняя я привычная, вот и не замечаю. «Значит, меня крестили» и все такое. «Скажи, является ли твое пребывание в этом доме добровольным?» спросил священник. Эх, загнул. «А что остальные он хочет сказать? Сидят по большому желанию? Нравится профессия и вот это вот все?» «Меня не спрашивали о моем желании, когда привезли сюда», сказала я честно. «И о том, хочу ли я видеть такой сон, тоже не спрашивали. Если о таком вообще кого-то спрашивают. У тебя есть дом?» Э, как бы вам сказать-то, вы знаете, кто я? Нет, дитя мое, не знаю. Я совершенно точно не встречал тебя ранее. Вот все и стало понятно. Те, кто знает мое имя, с трудом удерживают язык на привязи или не удерживают, а этот добрый человек просто со мной не знаком. Мне сказать? Ты ведь знаешь особенности этого места. Даже если ты скажешь, я забуду все это, выйдя наружу. Другое дело, что на любое магическое действие может быть найдено противодействие, и я не хочу, чтобы братья мои или кто другой принялся выяснять у меня, кого это можно встретить. О как! Так это выходит, что тот, кто привез меня сюда, знал, что делал? Если люди, выходящие отсюда, забывают детали, то даже если сюда забредет какой-то мой знакомец из прошлой жизни, то он потом не сможет ничего никому рассказать. Какая прелесть! Но, с другой стороны, хорошо, что о пребывании дочери графа Ливарио в заведении мамаши Вороны не будут болтать на площади. Интересно, а женщины из бани, они как? На них тоже какой-то блок стоит? Понимаете, я, наверное, знала, но забыла. Примерно все. Меня поили сонным зелем в немеренных количествах. Я выжила, чудом господним. В последний момент я придумала, как это сказать, чтобы, если неправильно, то похоже. Верно, дочь моя, чудом господним. «Молись и тебя услышат, и даже в тяжелый час будет проще. Тем более ты уже ощутила Господнюю благость и Господнюю мощь». «Да», — я молча склонила голову. Дальше он снова взялся за чётки и принялся произносить молитву, поглядывая на меня и как бы приглашая присоединиться. Я прислушалась, настроилась. «О, Боже, губы мои начали говорить что-то мне неизвестное. Наверное, то, что надо. Я на это очень надеялась» потому что язык был незнаком мне совершенно. Но, кажется, я и вправду это знала и повторяла достаточно часто, чтобы выработать привычку. Ну, если он не вспомнит, о чем здесь говорил и с кем, то, может быть, спросить о том, как здесь устроена вера? Я-то не забуду или забуду. Так, кажется, есть тема для разговора с госпожей Мартой. чтобы поймать ее без свидетелей. Сама-то она уже не заходит с тех пор, как я более-менее встала на ноги. «Скажите, отче, что должен знать о вере каждый человек? Что важного я могла забыть? Мне, признаться, страшно остаться без такого рода покровительства». «Мне думается, что такое не забывается. И если тебе кажется, что ты что-то забыла, то это только сейчас. В миг, когда будет нужно, вернется непременно. Ты же вспомнила, отче наш. Вспомнишь и молитву при чистой деве, и символ веры тоже вспомнишь. Давай вспоминать вместе». Веру во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца Неба и Земли, Видимого всего и невидимого, И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного!» Неуверенно продолжили мои губы. И дальше мы в унисон с отцом Домиником бодро рассказали столько слов, сколько я сама-то и не знала, наверное. Нет, знала, потому что культурный контекст, простите за выражение, и что этот культурный контекст вот так странно отзовет во сне, не ожидала. «Скажите, отче, все ли веруют так, как подобает?» «Все веруют так, как подобает им от рождения», — вздохнул священник. «Есть и бизантиане, упертые более чем то подобает добрым христианам. Есть и вовсе неверные, которые захватили было священное для всех христиан места. Но добрые люди, по слову понтифика, отправились на восток и отвоевали гроб Господень». «Ну то такое слышала, да, кино про Царствие Небесное, еще что-то там. И как там сейчас?» Болдуин, король милостью Господней, правит христианами и держит границы от неверных», — сказал священник. «Сам я не был так далеко от дома, но множество добрых жителей Монтереале были и возвращались. Они и рассказывают». Источник новостей — рассказы очевидцев. Замечательно. Интересно, остались ли очевидцы выноса моего имущества и можно ли их отыскать и расспросить? «И насколько страшны неверные?» — спросила я, чтобы, ну, что-нибудь спросить. Не страшнее прочих, но из-за того, что неправильно взращены и неправильно мыслят, горят им в вечном пламени. Их ведь много в городе, да и сюда, как я понимаю, тоже захаживают все. И дожди, и потомки пророка, и тигры. О, замок вынесли неверные? Не какая-то банда, как я сначала подумала? И королевский дворец тоже? Ладно, я не буду сейчас расспрашивать доброго святого отца о местной политике. Найду еще кого они расспросить. Отец Намиан благословил меня, и мы распрощались. Кажется, дальше он потопал к вороне. Пусть все польза. А я увидела входящую в комнату Олесу и Пинью. Кажется, они пришли на какое-то следующее полезное занятие. И кто ж меня за язык-то дернул, когда я спросила: Пиня, скажи, а где можно добыть лист бумаги и перо? Чем они тут пишут-то? Я бы хоть молитву записала. Вы только на нее посмотрите, на эту принцессу, то книги подавай, то бумагу с пером. «Сама богатая это решила, что все богатые?» «Зачем они сдались в книги эти и бумаги?» – не поняла Олеса. «У матушки есть расходные. Больно умная да грамотная. Иди и считай». Да, кажется, ни одна из них в группы подготовки счетоводов и экономок не входила. Видимо, из-за неграмотности. Я встала и ушла, но в тот момент и предположить не могла, во что страну благодаря этому разговору.